Глава 24. Реализация потенциала. Зеранг. Маркус. В красном небе над красной пустыней появился десяток точек. Из заносившейся в воздухе пыли сложно было разобрать, что это такое. Но вот точки опустились на землю, и стало понятно, что это адепты. Скорым шагом они двинулись прочь от места высадки. Казалось, путешественники отлично ориентируются на зеранги, а буря не является для них серьезной помехой. Будь здесь внимательный наблюдатель, он бы еще подметил, что адепты имеют двенадцатые уровни и отлично ладят с пространством. Куда лучше среднего дикого мастера. Впрочем, дикие мастера до конца двенадцатого уровня добирались крайне редко и, как правило, растеряв по дороге значительную долю потенциала. Недалеко от точки высадки располагался дворец разрывателей пространства, древней боевой школы. Не самый сильный с точки зрения влияния на политику Зеранга, но когда-то школа славилась своими бойцами. Это ей не сильно помогло, поскольку в настоящий момент дворец разрывателей был захвачен альянсом школ Вантана. Правда, всех спящих потом передали союзу Зеранга, но сам дворец, разумеется, не отдали. Добравшись до дворца и легко преодолев стену света, адепты оказались на гостевой площади. Немногочисленная охрана не заметила замаскированных лазутчиков, и те быстро растворились за городской стеной. «Хранилище артефактов школы Великой Пустоты. Алекс». Каждый уровень стадии формирования ядра делился на четыре этапа. Одиннадцатый в этом отношении не был исключением. Поэтому Алексу также предстояло пройти три малых трансформации на 25, 50 и 75 а затем большую в конце. То есть все то же самое, только в этот раз сроки будут заметно выше. По предварительной оценке, даже с девятью вратами до отметки в 25 он доберется минимум через 170 дней. Примерно столько же Алекс потратил на повторное прохождение всего десятого уровня. В связи с этим возникла проблема. За один присест такую длительную тренировку не выдержать. Нужно же было не просто сидеть и смотреть в одну точку, а контролировать циркуляцию, причем на пределе возможностей. Значит, придется прерываться на сон между малыми трансформациями. А сон — это потеря энергии, поскольку циркуляцию придется остановить. И, к сожалению, повторно эту энергию не использовать, так как она постепенно деградировала. В принципе, если не расходовать резервы зря, то их должно будет хватить на весь путь. Но Алекс собирался использовать часть ресурсов для подпитки мозга огненной энергией. Это должно было помочь удержать сознание на пике возможностей. Ну, увы, теперь надежда оставалась лишь на то, что новые врата чуть усилят приток. Мысленно настроившись, он приступил к работе. Через некоторое время выяснилось что дополнительные врата помогали не только энергию быстрее набирать, но и устойчивость сознания к нагрузкам повышали. Это было незадокументированное свойство, в смысле не связанное напрямую ни со скоростью пополнения резервов, ни с боевыми возможностями. Алекс подозревал, что врата — не просто один из элементов энергетической системы, как матрицы или озеро. Нет, они что-то меняли в разумном на глубинном уровне как бы проявляли заложенный в нем потенциал. Поэтому чем больше врат, тем дальше он уходил не только от обычного человека, но и от многих коллег-адептов, невзирая на их уровень. Врата были опорой, помогающей в любом деле. Наверное, поэтому в больших школах так много внимания уделяли количеству лучей у учеников, а быстрее всего на руководящие должности продвигались именно многолучевые адепты. Так или иначе, усталость меньше одолевала землянина. Но все равно, примерно через половину срока взял паузу, поспал и только после этого продолжил медитацию. Расчеты оказались верными. Первую малую трансформацию он прошел через 173 дня. Значит, на весь одиннадцатый уровень потребуется примерно 692 дня. Почти два года. А снаружи пройдет меньше трех часов. Терпимо хмыкнул Алекс. «Это тебе терпимо, а мне что делать?» — язвительно спросила Миром. «Хранители не умеют спать». «Метки». «Они мне уже до чертиков надоели», — закапризничала спутница. «Ничего нового я с ними не сделаю, скорее с ума сойду». «Как-то во дворце просидела тогда столько времени». «Там у меня работа была, я заботилась о спящих». «Жаль, ты не мастер-ремесленник, могла бы что-нибудь своять». Но раз ты такая заботливая, даю тебе задание. Научись маскировать вибрации силы. Это невозможно. Я не предлагаю их полностью скрыть. Иногда достаточно небольшого преимущества. Звучит так, как будто ты просто хочешь меня чем-то занять. Все равно чем. Поверь, это очень важно. Есть у меня чувство, что хорошая маскировка нам пригодится. А кто у нас лучше всех с энергетическими потоками справляется? Я. Вот и займись этим. «Хорошо, я попробую». С энтузиазмом согласилась с миром. Алекс вернулся к работе. Чем больше проходило времени, тем сильнее успокаивалось его сознание. В какой-то момент проблемы Зеранга и древних школ отошли на второй план. Он просто крутил энергию по заданной схеме, и все. Периодически даже находил время на общение с миром, чтобы та не заскучала окончательно. Расспрашивала ее о мире адептов. Спутница как бы нехотя делилась информацией, но было видно, что она несказанно рада вниманию и с нетерпением ждет таких разговоров. Помимо непосредственно трансформации, Алекс еще развивал руку силы. Он даже расщедрился, создал домен и попробовал, насколько хорошо им управляет. Выяснилось, что контроль и точность подросли. Не кардинально, но если ему снова придется тащить великий артефакт через разрушенную зону, сделать будет это куда легче. Даже без учета дополнительной пары врат. Да и в бою домен станет гораздо устойчивее и удержит больше врагов. В общем, домен, базис и некоторые другие навыки стали чуть стабильнее. Плюс Алекс теперь в принципе лучше управлял внешней энергией без всяких навыков. Наконец, многомесячная тренировка подошла к концу. По тела прошла сильная вибрация. Большая трансформация. Интерфейс. Уровень 12. Энергия ядра. 1 миллион 225 тысяч из 1 миллиона 470 тысяч единиц. Энергия хранилища. 50 резервов. 2 миллиона 890 тысяч из 73 миллионов 500 тысяч единиц. Трансформация ядра. 0%. 73 миллиона единиц энергии полного резерва и почти полтора миллиона оперативного. Цифры впечатляли. Оперативный резерв вырос в 7,5 раз относительно начала стадии. Превосходно. Ядро при этом, пройдя несколько трансформаций от пластилинового сгустка до сферы с плотностью не уступающей твердому дереву, в конце концов превратилось в непрозрачный синий шар, похожий на кристалл. Что характерно, без единой трещины. Вплоть до 13 уровня кристалл не будет уменьшаться в размерах, но постепенно потеряет цвет и наберет прочность, пока не превратится в прозрачное, жесткое, как алмаз, ядро, финал стадии. В таком виде внутри будет храниться максимальное количество энергии. Стало понятно, почему враги Алекса так долго могли поддерживать бой. Миллион! А то и больше единиц энергии в конце двенадцатого уровня можно было потратить с умом. Хватит и на защиту, и на нападение. Тем более, с каждым уровнем и с каждой малой трансформацией скорость поступления энергии возрастала, поскольку считалась не в единицах, а в резервах. То есть, если на десятом уровне какой-нибудь адепт получал, например, 200 тысяч единиц за единицу времени, то в конце двенадцатого это мог быть уже миллион. Причем за то же время. В результате проблема нехватки энергии не то чтобы полностью уходила, но заметно снижалась. А для Алекса тем более, благодаря 50 дополнительным резервам, а также 9 вратам и рангу эмиссара, которые при прочих равных обстоятельствах позволяли набирать эти самые резервы гораздо быстрее. Теперь бой с большими группами станет заметно легче. Размер оперативного резерва, кстати, в некоторых обстоятельствах был даже важнее полного запаса так как именно он определял силу навыка. Ведь оперативный резерв — это то количество энергии, которое адепт может провести через матрицу за один раз. Значит, импульсные навыки станут в несколько раз сильнее. Возможно, лезвия даже смогут, наконец, пробить защиту хотя бы слабых врагов. А если учесть возможность трехкратного увеличения вложенной энергии, картина становилась еще более радужной. Точнее. Алекс мог вложить уже не три, а четыре резерва. Благодаря долгой циркуляции четырехкратного запаса его тело и мозг привыкли к нагрузке. К сожалению, самим матрицам все еще требовалось длительное восстановление. Это Алекс проверил, разрубив в воздух лезвиями. Зато с тройным усилением проблем не будет никаких. В общем, двенадцатый уровень порадовал. Следующая ступенька — дополнительные врата. Одни или пара, как повезет. Перед Алексом открылся проход. Пора отправляться на с Флутом. «В этот раз постарайся не задерживаться», — проинструктировал его пустотник, когда землянин появился в зале. «Не могу обещать. Моя трансформация требует чуть больше времени и усилий». «Чуть больше времени? Как бы не так. Просто ты необученный сопляк», — буркнул Факир. «А кто в этом виноват?» — хмыкнул Алекс. «Ты, конечно. Кто же еще? Или ты думаешь, я тебе посочувствую?» «В общем, советую поторопиться. Если энергия закончится, то ты останешься внизу. Слушай, а может, тебе не нужны новые врата? Ты же получил уже два уровня, этого должно хватить для твоей задачи». «Я хочу закончить начатое», — решительно ответил Алекс. Он рассматривал вариант остановиться, однако разумнее было выжить все возможное и из резервуара ускоренного времени, и из колодца. В конце концов, у него будет всего одна попытка спасти Зиранг. «Это правильный ответ», — одобрительно проворчал Факир. «Тогда иди, и да поможет тебе наша госпожа». Новое погружение мало чем отличалось от предыдущего, и Алекс быстро пересек горизонт событий. Будь о него побольше времени, он бы непременно задержался и как следует осмотрелся. Попытался бы вытянуть больше информации о флоте и о силах, но ему действительно следовало торопиться. Вряд ли Факир шутил насчет «Останешься внизу». Поэтому он раскрутил врата на полную и выпустил импульс энергии. С трансформацией проблем не возникло. Она, как и положено, откатилась на начало одиннадцатого уровня а рядом с озером, точнее, пластилиновым шаром, возникли новые врата. Однако на этом процесс не остановился. К удивлению Алекса, внутри начали формироваться следующие врата, и спустя полминуты он стал одиннадцатилучевым адептом. «Как так?» — изумился он. «Что произошло? Не получилось?» — забеспокоилась миром. «Скорее наоборот». «Так что произошло?» — требовательно спросила спутница. «Подожди, не могу разобраться». «Ну, как разберешься, не забудь меня просветить. А еще лучше скажи, что дальше собираешься делать. Будешь отдавать жизнь за врата». «Ах...» Некоторое время Алекс напряженно прислушивался к Силе. Однако подсказка не пришла. С другой стороны, не возникло и чувства опасности. В смысле, оно, конечно, зашкаливало, но не превышало привычного для этого места уровня. Алекс решил, что это намек, мол, сам решай, и скомандовал. «Приготовься. Начинаем». Импульсом он выдал 50 резервов перед собой, а затем перешел в нематериальную форму и отделил ее от себя. В общем, действовал строго по проверенной тактике. Миром была готова, поэтому без проблем удержала хозяина от дрейфа в центр сингулярности. Спустя минуту запустилось воскрешение. Едва физическая оболочка восстановилась, Алекс просканировал ядро. «Тринадцать врат!» Невиданный результат. Древние обменивали один уровень на одни врата, а он получил четыре за одно погружение. Как так получилось, Алекс понятия не имел, а спросить было не у кого. А даже если бы и можно было, он бы не спросил. «Наоборот». Теперь ему придется скрывать информацию ото всех, включая союзников. Кто знает, что им в голову придет. Может решат, что из эмиссара с тринадцатью лучами можно сделать эликсир бессмертия. Собственно, поэтому Алекс и заставил миром все это время тренироваться в маскировке. Как знал. Стоило вспомнить о спутнице, она подала голос. Получилось? Да, подробности позже. Сейчас наберу немного энергии и убираемся отсюда. Он бросил взгляд на флот. У него появилась гипотеза. Инструкция Зоба гласила, что адепт получает врата в обмен на уровень. Но имелся один нюанс. Третьи врата древние получали, когда проходили до конца 12 уровня и откатывались в начало. То есть сжигали не весь уровень, а как бы 99%. Без большой трансформации. Но этого хватало. Инструкция объясняла это тем, что последний уровень в стадии формирования ядра самый длинный и энергетически мощный, поэтому оплаты хватало. Однако не все древние получали трое врат. Подавляющее большинство ограничивались одними, часть — двумя. Самые же талантливые получали все три. Но почему они думали, что врата выдаются за уровень? Ведь сам Алекс обменял жизнь на врата. Стоило так подумать, и он сообразил, что колодец обменивает не столько уровень, сколько накопленный потенциал. А поскольку Алекс сохранил этот потенциал на максимуме, то неудивительно, что его награда выше. Ведь до колодца добирались адепты с сильно растраченным потенциалом, даже лучшие из них. И трансформация была какой угодно, только не чистой. Наверняка и ранг тут играл не последнюю роль. Возможно, он тоже учитывался при расчете потенциала. В общем, не мудрено было, что древние ошиблись. «Алекс, что-то происходит!» Вдруг воскликнула спутница. «Что?» «Колодец слабеет!» «Черт!» Факир был прав, пробормотал Алекс, одновременно посылая импульс наверх. Его снова что-то толкнуло в спину, и он рывком преодолел горизонт событий. И тут же увидел, что колодец сильно изменился, и его стенки опасно приблизились, и как будто окрасились в красный цвет хотя до этого были абсолютно черными. На этом проблемы не закончились. Тянущая сила пропала. Колодец иссяк. Хотя не совсем, иначе бы флот мигом затянул Алекса обратно. Подняв голову, он увидел далеко-далеко пятнышко света. Хороший знак, значит, пространственный коридор уцелел. Но может в любую секунду распасться. «Миром! Вижу!» Мгновенно отозвалась спутница по мысли связи. «Мне нужен ориентир!» «Уже работаю!» Пусть пятнышко света не пропало, но быстро настроиться на него самостоятельно Алекс не мог. Еще при первом погружении он выяснил, что пятнышко обманчиво и не уменьшается при приближении. Между ними может быть как километр, так и миллионы километров. Колодец, как и флут, был парадоксом. Но кое-что он выяснил. Колодец походил на червя, только без червя, а значит, тут можно передвигаться самостоятельно. — Есть координаты! — пришло сообщение от миром. — Покажи. Используя метки, спутница зацепилась за противоположный конец колодца и передала ощущение хозяину. Алекс мгновенно перехватил зацепку, а дальше активировал око и магнит. Навыки, слава богу, сработали. Один подсвечивал цель, второй тащил их прочь. Прошло полчаса. С каждой минутой стенки колодца светлели, пока в конце не превратились в столб пламени, внутри которого мчался землянин. При этом сам канал сжался до кишки диаметром в метр. И еще проблема. Алекс не понимал, сколько им осталось и с какой скоростью они летят, хотя обычно на такие вопросы сознание отвечало мгновенно. Но внутри колодца чувство расстояния пасовало. Еще через четверть часа стенки сжались настолько, что пришлось активировать домен, чтобы уменьшиться самому. Однако в конце концов случилось неизбежное. Стенки соприкоснулись. К счастью, канал не пропал полностью. Алекс хоть и плыл в море огня, но это все еще было измененное пространство, сильно снижающее излучение аккреционного диска. Можно сказать, большой брат разрушенной зоны. Пришлось экстренно отключать домен, активировать хаос и лететь дальше в нематериальной форме. К счастью, неуживчивый навык не мешал магниту. Надо сказать, прирученный хаос, на удивление, хорошо справлялся с хаосом снаружи. Алекс, конечно, испытывал постоянное давление, но все еще был жив. «Врата! Это они помогают!» — сообразил он. Шесть новых каналов с источником изменили не только скорость потока энергии от источника, но и ее качество. Теперь Алекс оперировал куда более тонкими вибрациями силы, что значительно повышало эффективность всех умений. Поэтому, например, хаос не распадался на высокой скорости, что оказалось очень и очень кстати. На это также влияла и рука силы. Возросший контроль чуть усмирил навык. Ну и, разумеется, врата сами по себе сильно помогали. Без них Алекс бы давно погиб. Однако эффективность эффективностью, но запасы были не бесконечны. С учетом откатившейся на начало 11 уровня трансформации, изначально они составляли 24,5 миллиона, от которых осталось меньше 500 тысяч. Даже не заглядывая в интерфейс, Алекс чувствовал, как запас стремительно уменьшается. 400 тысяч. 250. И вот, когда казалось, что все, он вдруг оказался в зале с киселем. Точнее, самого киселя тут уже не осталось. В наличии имелся лишь рассерженный факир, да и то неживую вживую. «Где тебя носило? Я же ясно объяснил, что запасы на исходе!» — воскликнул голос. «Колодец цел», — поинтересовался Алекс, не обращая внимания на настроение пустотника. «Сам посмотри!» Он обернулся. Прямо за ним находился черный пруд. Вроде бы все на месте. Только в этот раз поверхность не уходила вниз, а распрямлялась в ровную гладь. «Что это значит? Он сломался?» — нахмурился землянин. «Нет!» — расщедрился на объяснение Факир. «Просто перешел в режим консервации. Или ты думаешь, колодец постоянно связан с лутом?» «Значит, позже им можно снова воспользоваться». Даже не думай! Отрезал пустотник. Для расконсервации нужен огромный импульс энергии, а ее почти не осталось, и быстро она не накопится. Сейчас все уходит на защиту убежища и поддержку планеты. О, ты не помнишь. Не считай меня идиотом! Я прекрасно понимаю, что произойдет, если Зеранг разрушится. Поэтому школа Великой Пустоты выполняет свои обязанности. Похвально! «Тогда, может быть, ты позволишь установить передатчик для связи с другими дворцами?» «Невинно», — спросил Алекс.